Глава двадцать первая В знойный день, на исходе августа, Сергей Ильич обтягивал шинами скат колесу кузнеца Сафрона. Сафронова кузница стояла на широкой луговине, недалеко от ключа, к которому с трех сторон сбегались узкие переулки. Под вечер в переулке, ведущем в Подгорную улицу, появились вооруженные всадники. Было их человек двадцать. Не успели всадники поравняться с часовенкой у ключа, как признал в них Сергей Ильич посельщиков, ушедших весной на Семенова. Уверенный, что с ними возвращается и его Алешка, поспешил он от кузницы на дорогу. Он уже знал, что Семенова красногвардейцы не победили, и теперь предвкушал удовольствие посмеяться над ними. Опередив всю группу шагов на сорок, ехали гвардеец Лоскутов и Митька Каргин». Потные, понурые кони их часто водили запавшими боками и шли через силу. Можно было сразу определить, что отмахали на них за последние сутки большой перегон. Гвардеец и Митька поклонились Сергею Ильичу. Не ответив на приветствие, он насмешливо спросил: Ну что, посыпал вам Семенов перцу на хвост? Посыпал, хмуро оскалился гвардеец и, спеша проехать, хлестнул нагайкой по угловатому крупу коня. Тогда Сергей Ильич обратился к Митьке, который попридержал своего рыжего строевика. «Алексей мой с вами катит! Что-то не вижу я его!» Митька вздрогнул, переменился в лице, но отвечать не спешил. «Чего молчишь, вояка? Язык отнялся!» Митька уставился глазами в землю и с трудом произнес. «Алёху дядя Сергей! Убили!» «Да что ты! Как же это!» — не своим голосом закричал Сергей Ильич. Митька нагнулся и, воровато косясь на подъезжающих казаков, зашептал с «Свои убили. Побежали Алексей с Петькой Кустовым к Семенову. Петька убежал, а Алексея Сенька-Забережный наповал срезал. Сергей Ильич схватился за голову и как стоял, так и сел на обочину дороги. Словно собираясь чихнуть, Митька пошмыгал носом, вздохнул и поехал прочь. В тот день... Дошутка и Мелодора с двумя наемными паденщицами катали в завозне шерстяной потник. На широкий брезент от палатки ровным слоем разослали они промытую в щелоке сыроватую черную шерсть. Тщательно выровняв шерстяной квадрат, выложили посередине его из белой шерсти круг, и в каждом углу такие же звезды. Но и этого показалось мало богатой на выдумку Дошутки. Белый круг она превратила в лунообразное человеческое лицо, изобразив на нем клочками рыжей шерсти тонкие брови, косо порезанные глаза и широкий с загнутыми кверху концами рот. Потом завернули в брезент и, часто смачивая водой с голика, стали катать прямо на полу. С каждой минутой потник становился плотнее и крепче. Когда потник был готов, его понесли на речку. Там топтали босыми ногами и полоскали в мельничном русле. Обратно едва принесли его вчетвером на длинной палке, и когда повесили на дворе сушиться, сбежались соседские бабы и долго хвалили искусную работу Дашутки и Мелодоры. После обеда радостно возбужденная Дашутка снимала с гряд огурцы. Наложив два ведра крупных, тронутых золотистым загаром огурцов, шла она из огорода. Навстречу ей вышла из подкрытой камышом повети Мелодора, пригнавшая с выгона телят. Она бросила из рук хворостину, взяла из ведра до шутки огурец и пошла с ней рядом. Весело приговариваясь, вошли они через калитку в ограду и тут увидели входившего в уличные ворота Сергея Ильича. Милодора спрятала за спину огурец, шепнула до шутки. Ну, что-то батюшка свекр туча, тучей глядит. Не стой ноги встал, должно быть, рассмеялась до шутка. Сергей Ильич подождал, когда они приблизятся, и заплакал. Довясь слезами, выкрикнул. Алексей это, Алешеньку-то нашего убили!» Дашутка выпустила ведра из рук, рассыпав огурцы. Хватая раскрытым ртом воздух, молча глядела на Сергея Ильича, и по смуглым щекам ее медленно покатились крупные слезы. На рассыпанные огурцы набросились куры и свиньи, но она стояла и ничего не видела. «Огурцы-то! Огурцы, дура, собери!» — крикнул Сергей Ильич, и, бессильно махнув рукой, пошел в дом. Пока Дашутка собирала огурцы, в доме заголосила Кирилловна. К ней присоединились Миладора, с Федосьей и ребятишки. Дашутка поставила огурцы в кладовку, вышла на веранду и дала волюшку вдовим слезам. До темно простояла она на веранде, а когда в доме зажгли свет и позвали ее ужинать, она отказалась и ушла к себе в спальню. Ночь прокоротала без сна. Закусив до крови губы, сидела на кровати и бесцельно смотрела в окно на усыпанное звездами небо. Наедине со своей совестью мучительно разбиралась она в собственных чувствах. Алешку ей было искренне жалко, но в то же время, терзаясь от стыда, сознавала, что в глубине души весть о его смерти вызвала чувство облегчения. Всячески упрекала и поносила она себя за это, пробовала думать о Алёшке, только хорошее, но ничего не могла поделать со смутным и все нарастающим ощущением, что его смерть принесла ей свободу, открыла возможность новой, лучшей жизни. Перед рассветом с юга пришла гроза. заплыхали беспрерывно молнии, заливая синим светом спальню, выхватывая из тьмы за окном железную крышу амбара, кусты рябины в саду. Шум начавшегося ливня убаюкал ее, на короткий срок заставил забыться в горячечном сне. И тогда приснился ей Алешка. Он шел к ней в залитой кровью голубой рубашке, в которой ездил венчаться. Зубы его были оскалены, как у мертвеца. Он шел и размахивал похожий на серп шашкой. — А, так ты рада, что меня убили! Рада, что мое сердце черви сосут! — Так вот же тебе! — он взмахнул шашкой. Шашка коснулась ее в ужасе вскинутых рук. Она проснулась. Сердце билось редкими сильными толчками, тело покрыло испарина. И тогда ей показалось, что она умирает. Она рванулась с кровати, подбежала к окну. За окном дымился серый рассвет. С крыши стекала игулка шлепалась о плиты фундамента дождевая вода. Она распахнула окно, жадно вдохнула свежий воздух и скоро успокоилась. К утреннему чаю пришла на кухню, повязанная черным платком. Федосия и Мелодора вяло прибирались там. Сергей Ильич, обрюзгший, с всклокоченными волосами, сидел за столом. Стакан давно остывшего чая стоял перед ним. Оглядев до шутку заплаканными глазами, горько скривив губы, он глухо спросил. — Ну как ты теперь, Дарья? С нами будешь жить или к отцу уйдешь? — Если не выгоните, у вас останусь. «Что же мне тебя выгонять? Живи! Обижать тебя не буду и другим не дам!» Но недолго после того прожила дошутка в Чепаловском доме. Через месяц стало в Мунгаловском известно, что в Нерчинский завод вступили семеновские войска. Узнав об этом, сорвал Сергей Ильич со стены Берданку и сказал Никифору с Арсением. «Кончилась большевистская власть! Теперь мы начнем за Алексея отплачивать! Пойдем суд расправу наводить!» Берите ружья, начнем с Сенькиной бабы. — Иди, а я не пойду, — заявил Арсений. «Что — Что? — заорал Сергей Ильич. — Да как ты смеешь меня не слушаться? Мое слово — закон для тебя. Живо собирайся, а не то и забью, как собаку. Арсений нехотя стал собираться. Тогда вмешалась до шутка. — Да чем же Алена виновата? За мужа она не ответчица. — Не учи меня, — огрызнулся Сергей Ильич. «Не твоего ума это дело! Пошли!» — скомандовал он сыновьям. Тогда Дашутка встала в дверях, загородив им выход. «Не пущу! Опомнитесь, батюшка! Не виновата Алена!» Не говоря ни слова, Сергей Ильич размахнулся и ударил Дашутку прямо в лицо. Она отлетела в угол, ударилась затылком о стену и замертво растянулась на полу. Пока отваживались с ней бабы, Сергей Ильич, кликнув по дороге Архипа Кустова и платонова Локитина, уже подходил к избе Семена Забережного. Алена увидела их, когда они вошли в ограду, поломав ворота. Она успела закрыть на засов сенную дверь. Сергей Ильич толкнулся в дверь, но, видя, что она заложена, бросился к окну, вышиб его ударом приклада и полез в избу. Алена подбежала к окну, замахиваясь топором и крикнула. Увидав над своей головой занесенный топор, Сергей Ильич Кубрем свалился с подоконника на завалинку. В ту же минуту Никифор вышиб второе окно, в два прыжка очутился в избе и бросился на Алену. Вырвав топор, схватил ее за косы и поволок в сене. Платон кинулся к нему на помощь. Алена, обезумев от боли и ужаса, вцепилась руками в дверную колоду, ногами уперлась в порог». С трудом оторвали они ее от колоды, под руки вытащили на крыльцо и сбросили вниз по ступенькам под ноги Сергею Ильичу и Архипу, которые с матерщиной стали пинать и топтать ее. Услыхав Аленин крик, стали сбегаться в ограду казаки и бабы. Одним из первых прибежал Северьян Улыбин. «Что же ты это делаешь? Постыдился бы беззащитную бабу терзать!» — закричал он на Сергея Ильича. Тот повернулся к нему и, грозя кулаком, прохрипел. — Ты в заступнике не суйся, а то и с тобой расправимся. У тебя тоже хвост замаран. — На, хоть сейчас убивай, если совесть позволяет, — шагнул к нему Северьян. — И убью! — вскинул Сергей Ильич Берданку. В это время прибежал запыхавшийся Коргин. С ним были брат Митька и Прокоп Носков. Прибежали и другие казаки. Оценив момент и его возможные последствия, дальновидный Коргин выхватил шашку и бросился на Сергея Ильича. «Брось Берданку, старый дурак, а то рубану!» Решительный вид его заставил Сергея Ильича опустить Берданку и невольно попятиться. Но вдруг в новом приливе бешенства Сергей Ильич пошел на Каргина. «Ты что же, Елисей, горе моего не понимаешь? За каким чертом ты явился сюда?» «Горе я твое понимаю, а вот глупости потакать не буду. Не дело ты затеял, Алена за Сеньку не ответчица!» Громко, чтобы слышали все, добавил он. «И ты ее лучше не трогай! Алешку этим не вернешь, а всем нам беды наделаешь! Еще неизвестно, что завтра будет!» Сбежавшийся народ дружно поддержал Каргина. Казаки стеной окружили Чепаловых, Платона с Архипом, и, размахивая кулаками, все сразу кричали. «Уходите, сволочи из ограды! С бабами воевать вздумали! Не заваривайте каши! Сенька ведь живой, он за Алену всем нам мстить станет!» Озираясь за отравленным волком, запаленно дыша, стоял Сергей Ильич в толпе и не знал, как выпутаться из опасного положения. Он видел, что казаки в любую минуту готовы кинуться в драку, что Платон, на кого он надеялся больше всех, махнул из ограды через плетень и уходил без оглядки домой. И тогда Сергей Ильич затрясся, заплакал от бессильной ярости и пошел прочь из ограды. Архип и сыновья трусливо поспешили за ним». Когда Сергей Ильич вернулся домой, Дашутка уже собралась и ушла к своим. В первый вечер мать вволю напричиталась над ней, утешала, как могла. Она завтра, разбудив чуть свет, заставила прибираться по дому, а сама уехала с отцом косить гречиху. Дашутка истопила печь, поставила варить обед, наносила воды. Потом пошла в огород рвать коноплю, и весь неяркий осенний день не покидала ее ощущение заново переживаемой молодости. От этого спорилась в руках работа, и все казалось, что откуда-то из коноплянников окликнет ее роман, веселый и нарядный. Окликнет, и не таясь от людей, пойдут они в голубеющее заречье, в густой черемушник, где прежде так хорошо мечталось о будущем. Прошло всего полмесяца, как почувствовала она себя так, словно и не уходила никуда из отцовского дома. Чтобы меньше судачили о ней люди, продолжала носить она черный траурный платок на голове. Но мысли ее были далеко не траурными. Верила она, что все в жизни переменилось к лучшему. Иногда стыдилась своих чувств, но ничего не могла поделать с собой. Рано или поздно надеялась снова увидеть Романа. Думала, приедет он домой, и начнут они совместную жизнь, счастливую, как в сказке. Недолго тешила себя радужными надеждами. Во второй половине сентября заехал к ним ночевать сослуживец отца из станицы Алачинской. Возвращался он из города Нерчинска, куда отвозил жену начальника станичной таможни. От этого случайного гостя и узнала до шутка страшную новость. Набирая в горнице на стол, услыхала она, как гость спросил у отца. «А знаете, что под станицей Куэнгой всех ваших посельщиков побили?» «Каких посельщиков?» «Да тех, что отступали с красными на Амур. Я ведь тогда в тех самых местах был и все своими глазами видел». «Красногвардейцев, которые на конях двигались из щиты, взяли в плен нерчинские казаки. Сто тридцать человек забрали, а помиловали из них только двадцать. Остальных своим судом осудили и в ту же ночь расстреляли. Я сам видел, как вели расстреливать ваших мунгаловцев. Тимофея Косых, Федота Муратова и еще троих». «Кто же это могли быть?» «Говорили, будто бы, что у одного, который всех моложе выглядел, дядя какой-то большевистской шишкой был». «Ну тогда это Роман Улыбин», — сказал Епифан. Да шутка выбежала из горницы, успела крикнуть мать. «Ой, беда-то какая!» и упала в глубоком обмороке к ее ногам. Полтора месяца пролежала она после этого в постели. Лечил ее доктор, которому заплатил Епифан пять золотников золота. Когда поднялась с кровати, качалась от ветерка и ни кровинки не было в ее смуглом лице. Отец и мать относились к ней с особенной заботливостью, но медленно возвращались к дошутке силы. Ходила она, непривычно сгорбившись ко всему безучастное, всячески сторонилась людей. А глубокой осенью, когда погнал Епифан свой скот зимовать на заимку, попросилась она туда вместе с отцом.